19. Подъезд на Аспвеген, 48, пахнет чистящими средствами, кухонным чадом и недавно отмытой блевотиной. Серый каменный пол внизу еще не высох после утреннего мытья, а уборщица, с которой они столкнулись у входа, быстрым шагом идет к своему белому фургону с ведром в одной руке и длинной шваброй в другой. Согласно длинному списку жильцов, занимающему большую часть стены на первом этаже, Сигрид Смейт живет на седьмом, и они поднимаются на лифте. Карл Бьоркин уже позвонил дочери Сюзанны Смейт, сообщил, что они едут к ней, и дверь квартиры открывается еще до того, как они нажимают кнопку звонка. «Должно быть, она стояла и ждала звука лифта», думает Карен, успев бросить беглый взгляд на бледное лицо, прежде чем девушка отворачивается и исчезает внутри квартиры. Переглянувшись с Карен, Карл закрывает дверь. Следом за Сигрид они проходят в гостиную. В комнате темно. Диван, накрытый тканью с восточным узором, стоит спинкой к окну, задернутые шторы не впускают осеннее солнце. Единственный источник света – солнечный луч, проникающий в 10 сантиметровую щель между не полностью задернутыми плотными темно-красными шторами. По двум стенам книжные стеллажи, заставленные карманными изданиями, CD-диски и несколько метров винила. На третьей висит афиша луизианской выставки Энди Уорхола и газетная вырезка в рамке, вроде бы рецензия по поводу музыкального фестиваля на Фриселе. На полу под афишей два черных гитарных футляра и экипа газет рядом с черным маршаловским усилителем. Сигрет тело на диван по-турецки, недвусмысленно давая понять, что желает сидеть там в одиночестве. На низком журнальном столике из темного мареного дерева большая синяя чайная чашка, обитая по краям, пачка сигарет и зеленая пластмассовая зажигалка. Чай не допит, а бутерброд, лежащий прямо на столешнице, не тронут. Не спрашивая разрешения, Карен садится в потрепанное вольтеровское кресло и видит, что Карл, сложив свое длинное тело, Устроился на низком пуфике из бежевой кожи. Она смотрит на пылинки, парящие в солнечном луче, потом переводит взгляд на черноволосую девушку на диване. Лицо бледное, замкнутое, губы стиснуты. Сквозь носовую перегородку продето толстое золотое кольцо. По скрещенным рукам вьются длинные петлистые татуировки, изображающие каких-то змееподобных зелено-синих существ. Волосы до плеч спутанные, будто она только что встала с постели после долгой ночи. Чернота волос ненастоящая, это выдают ненакрашенные воспаленные глаза, глядящие из-под светлых ресниц. Незащищенное отверстие в крепкой броне. Вот как далеко можно уйти от улыбающейся белокурой девочки с фотографией в гостиной Сюзанны Смейт, думает Карен. «Сколько же ей лет, вряд ли больше восемнадцати-девятнадцати». «Привет, Сигрид», — говорит она. «Как ты?» Девушка пожимает плечами. «Прежде всего, прими мои соболезнования», — начинает Карен. «Я понимаю, потерять маму очень тяжело, особенно таким вот образом». Единственная реакция — взгляд в потолок, будто Сигрид терпеливо ждет, когда посетители перейдут к делу. Карен делает новую попытку. «Как ты понимаешь, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы найти убийцу», «И поэтому должны задать тебе несколько вопросов. Долго мы тебя не задержим». «Что вы хотите узнать?» — решительно перебивает Сигрид. «Черт побери, говорите, что вам надо, и уходите. Мне вечером на работу, надо выспаться». «На работу?» — удивленно спрашивает Карл. «А что?» — Сигрид смотрит на него. «По-вашему, нельзя?» Он не отвечает, но косится на Карен, которая снова берет инициативу в свои руки. Следующий вопрос она задает без талики мягкости в голосе. «Ты работаешь в одном из музыкальных баров в городе, да? Как он называется?» «Люциус. На тюбик-гате. Молчание». «Ну хорошо», — говорит Карен. «В субботу вечером ты была на работе?» «Да». «Как долго?» «Я всегда работаю до самого закрытия». «И в котором часу вы закрываете?» — терпеливо спрашивает Карен. Сигрид рассматривает свои ногти, явно нашла что-то интересное и сосредоточенно ковыряет ногтем большого пальца. Клочок черного лака отслаивается, падает ей на колени. «Да ладно тебе!» — с заметным раздражением бросает Карл. «Мы быстрее уйдем, если не придется клещами вытаскивать из тебя каждое слово. Когда вы закрываете?» «В час!» — бурчит Сигрид, откусывая заусенец на указательном пальце. «В час!» повторяет Карл и делает пометку в блокноте. «Хотя как раз в эту субботу у нас было открыто до трех, уточняет Сигрид, вытянув палец перед собой и разглядывая результат. «Молодец, Карл», — думает Карен, — вроде подействовала. «После работы ты сразу пошла домой?» «Нет, не пошла, на велике поехала», — помолчав, добавляет она. Карен подавляет желание повысить голос. «На сей раз пусть раздражается Карл». «Одна или с кем-то?» — спрашивает она как можно нейтральнее. «Вы хотите сказать с мужиком? Думаете, я таскаю домой клиентов с работы, как паршивая проститутка?» «Нет, Сигрид», — отвечает Карен с преувеличенным терпением в голосе. «Я хочу сказать, может, ты была с бойфрендом или кто-нибудь ждал тебя дома». В лице Сигрид что-то меняется. Уголок рта легонько дрожит, будто она сдерживает слезы. Она опускает рукава свитера, натягивает их на руки, секунду-другую сидит молча, потом смотрит на Карен и отвечает уже ровным голосом. «Нет, я была одна». «Но ведь ты живешь не одна, так?» — вмешивается Карл, кивком указывая на гитарные футляры. «Оба твои, или у тебя есть парень?» Сигрет пожимает плечами. Они выжидают. «Почем я знаю?» — помолчав, говорит Сигрет. «Понятия не имею, вернется он или нет. Мы поссорились, и он ушел. С тех пор я его не видела». «Как его имя?» «Сэм. Самуэль Низбё». «Значит, вы живете тут вдвоем». На сей раз девушка кивает и быстро проводит рукавом под носом. «Что у вас произошло, можешь рассказать?» «Я ведь сказала, мы поругались». «В субботу?» «Да». «Из-за чего?» «А это вам зачем? На кой черт вам знать, как у нас в постели?» «Ну, на это нам начхать», — спокойно говорит Карен. «Но мы хотим знать, из-за чего вы поругались и в котором часу». Он обозлился, что я разговаривала с голландскими парнями. Мы играли, а в перерыве они подошли ко мне. Не помню, в котором часу, может, в два. «Играли?» — удивленно протянул Карл. «Я думал, ты за стойкой работаешь». Сигрид опять закатывает глаза и искривой усмешкой качает головой. Дескать, вот уж несусветная глупость. На миг Карен улавливает в ней что-то от девочки с фотографией в гостиной Сюзанны. «Я и за стойкой работаю», — разъясняет Сигрид, в свой черед преувеличенно терпеливо. «Но вдобавок иногда мы играем, понятно? Можно ведь заниматься и темой другим, а?» Она делает небольшую паузу, потом продолжает. «Короче, в субботу я до полдвенадцатого работала в баре, а потом мы до закрытия играли. Две работы за вечер — ужас, как странно, да?» «Арестуете меня прямо сейчас?» Карен чувствует, как дергаются уголки губ и хмурит брови, подавляя улыбку. Секунду смотрит на колени, потом перехватывает взгляд Сигрид и уже не отпускает, задавая следующий вопрос. «Стало быть, вы с Сэмом поругались, и после закрытия ты поехала домой одна?» «Ты поехала прямо домой?» Карен видит, как глаза Сигрид сужаются, а верхняя губа кривится, словно в искреннем презрении. «Нет, прокатилась в Лангевик и сперва укокошила мамашу», медленно произносит она с вызывающей невеселой улыбкой. Краем глаза Карен видит, что Карл делает стойку и, опережая его, спокойно спрашивает. «Правда? Ты ездила в Лангевик?» «Да какого черта я там забыла?» «Но, может, тебе не хотелось быть дома одной? Может, ты расстроилась и решила переночевать у мамы?» Вы представляете себе, какая это даль? Несколько часов крутить педали. Если ехать на велике. Но, может, ты подъехала автостопом? После фестиваля наверняка многие ехали в ту сторону. По-моему, кто-нибудь вполне мог тебя подвести. Да к себе я поехала, — коротко бросает Сигрид. Вдобавок я понятия не имела, дома она или нет. На устричный фестиваль она всегда уезжает. Не выносит, когда люди веселятся. Карен вздрагивает. А вот это уже интересно. «И куда она ездит?» Сигрид опять пожимает плечами. «Да как всегда, наверное, паромом в Англию или в Данию. Раньше моталась на Мальорку, в Грецию и во всякие другие места, но теперь у нее вряд ли есть на это средства. И так ты не знала, что в этом году твоя мама осталась дома?» «Нет, да если бы знала, все равно бы не поехала. Я с кем угодно рада повидаться, только не с мамашей. Почему ты так говоришь? У тебя были плохие отношения с мамой?» спрашивает Карл. Сигрид бросает в его сторону презрительный взгляд. «Плохие отношения!» передразнивает она нарочито писклявым голосом. «Если хотите знать, у нас вообще никаких отношений не было. Мы не виделись больше года и по телефону почти не разговаривали». «Как же так вышло?» спрашивает Карен. Сигрид наклоняется, выуживает сигарету из пачки на столике. Узкая рука слегка дрожит, когда она подносит огонёк зажигалки к сигарете и глубоко затягивается. Потом выпускает дым и коротко роняет. Ненормальная она. That's why. Вот в чём дело, английский. Ненормальная? В каком смысле? Злая, занудная, всех ненавидела. Воображала, будто может распоряжаться моей жизнью, хотя я уже два года не жила дома. Достаточно? Два года? «Выходит, ты рано съехала от родителей. И тебе разрешили?» «В тот же день, как шестнадцать исполнилось, и без спросу». Новая затяжка, голос звучит спокойнее. Резкие обертоны притупились. «А до того, как съехала?» «После развода родителей ты жила поочередно то у мамы, то у папы или только у мамы?» спрашивает Карен, размышляя, упоминал ли об этом ее начальник. «Нет», — думает она, — «на работе он никогда не говорил о дочери, по крайней мере, в ее Карен присутствии. Разве что вскользь называл раз другое ее имя». Сигрет делает новую затяжку, на сей раз она выпускает дым маленькими колечками и следит взглядом, как они поднимаются к потолку. «У обоих жила. Каждое воскресенье собирала манатки и переезжала от одного родителя к другому. Сущий кошмар, если вам интересно. Мотаться туда-сюда? Ты об этом?» «Нет, просто никакого житья от них не было. Я, наверное, единственный ребенок на свете, который каждый вечер молил Бога, чтобы родители развелись. Пожалуй, я думала, что тогда станет лучше, а на самом деле стало еще хуже. Они постоянно ругались и воображали, что я должна этим посыльным метаться от одного к другому, будто я у них на побегушках. Оба дурью мучаются, что тот, что другая», добавляет она и силой тушит окурок в блюдце недопитой чашки. Словно сообразив, что говорила о матери не в том времени, Сигрид вдруг растерянно умолкает. С растущей неловкостью Карен и Карл осмысливают новую информацию. Они напрочь упустили из виду, что брак у Юноса с Мэйда был бурный. Вдобавок ссоры и после развода не прекратились. Упустили из виду. Мало того, в связи с расследованием убийства его бывшей жены. И, слыша об этом от его родной дочери, оба не могут отделаться от ощущения, будто суют нос во что-то, к чему вовсе не хотят иметь касательства. «Будто роешься в чужом грязном белье», думает Карен. «Только еще один вопрос», — говорит она. «Ты не знаешь, кто мог желать зла твоей маме? Кто-нибудь, с кем она ссорилась или конфликтовала?» Сигрид смотрит на нее с бесконечно усталым видом. «Ссорилась? В смысле, кроме папаши?» Да практически со всеми, с кем общалась. Ты имеешь в виду кого-то конкретно? Я понятия не имею, что она делала и с кем общалась. В последние годы мы почти не контактировали. Она умолкает, глаза пустеют. Ладно, Сигрид, говорит Карен. Не будем больше мешать тебе сегодня, но, возможно, нам придется потолковать еще раз. Она достает из кармана куртки визитную карточку. Вот мой номер телефона. Если что-нибудь вспомнишь, позвони. «Или, если просто захочешь поговорить», — добавляет она, сама не зная, что имеет в виду. Вряд ли Сигрид смеет, по доброй воле надумает излить душу отцовской коллеги, полицейской. Она кладет карточку на столик и встает. Когда Карл закрывает дверь, Сигрид по-прежнему, не шевелясь, сидит на диване. «Ей бы не мешало запереться», — думает Карен.